«Думаешь, это Радомил с Ветрогоном устроили?» – позадаченно спросил Варлок. Как-то не верилось ему, что юноша, что столько времени рядом скакал, в бою бок о бок рубился, оказался коварным ворогом. Буяна повела плечиками. «Не знаю, но Ветрогона я на той поляне видела. Это он коней ветряных хотел на волю выпустить. Кое-кого даже из дружины Радомила опознала». «Но как же он не опасался находиться рядом с колесницей посвиста?» Как могла Велеслава не поучаствовать в столь интересном обсуждении? Да рядом с колесницей как раз безопаснее всего было. Он себя и людей своих прикрыл ветерками-ветерочками. Ну, по крайней мере, настолько, чтобы вблизи поляны они могли находиться. К самим коням не совались, конечно, но рядом, да. Не знаю уж, как ему это удалось. Но на то он и занимался всю жизнь ветрами, чтобы толк в них знать. А тебя-то они, ветерки я имею в виду, как подпустили. Ведьму тоже этот вопрос интересовал. Она покосилась на плечо. Только брат с сестрой еще не видели этого маленького красавца, волосы ее треплющего. Ивар опять же усмехнулся. Видно, эта ситуация забавляла его до невозможности. Лихослав же смотрел на жену с безмолвным обожанием. Теперь еще долго будет отходить. Может, Ветрагон свое заклинание на всех людей распространил, что рядом с поляной оказывались? Сами подумайте. «Какой еще придурок туда отправится, до да наглости такой наберется, к коням дивным подлезть?» «Один же нашелся», — не приминула поддеть княжна. «Так на то я и ведьма, чтобы делать все не как все», — торжественно провозгласила Буяна, подняв палец и подмигнув ухмыльнувшемуся варлоку. «Смелость, как говорится, города берет». «А осторожность выжить помогает», — тоже не удержался Лихослав. «Выжить друзья помогают». На этот раз улыбка была к волхву обращена. Более того, лицо ведьмы стало серьезно. Поклонилась она все так же на земле сидящему Ивору. «Спасибо тебе, волхв и кудесник. Не стоять бы мне тут, коли б не вступился, не помог. Благодарность моя тебе вечная». Тот почти незаметно вздохнул и с трудом поднялся. Тоже поклонился колдуне в пояс. «На том земля эта и держится. Ты нас уберегла, я тебя» а благодарность пусть твоя в дружбе выразится. Сейчас он был предельно серьезен, собран и полон той величественности, которой так славятся волхвы и которую напрочь игнорировал именно этот их представитель в обычной жизни». Ведьма вновь улыбнулась. ивор ответил тем же. «Ну так вот», — вернулась Буяна к обсуждаемой теме. «Или заклинание на всех людей распространялось, ведь охраны там было много?» По идее, наверное, они должны были следить еще и за тем, чтобы никто чужой к коням не подобрался. Но, видать, рассуждали так же, какого идиота в глушь такую понесет. Ну, или ведьма вновь покосилась на прочно обосновавшегося на ее плече ветерочка. Или я им просто понравилась. «Одному так точно», – усмехнулся Волхв и погладил малыша. Тот сначала сжался, к колдунье поближе прижавшись, но быстро понял, что к чему и сам уже полез под ласку. э не поняла», – оторопело наблюдала за сценкой Велеслава. Чародеи и Волхв переглянулись и весело рассмеялись. «Я тебе потом объясню», – вытирая выступившие на глазах слезы, ответила Буяна. На лице княжны отразилось явное сомнение в душевном здравии весельчаков. «Но зачем им все это?» – подал голос Илья. При том, что он вырос при княжеском дворе, Предательство, равно как и многие интриги, было для юноши глубоко чуждо. Буяна не раз радовалась, что сын Владимира один. Вряд ли бы Илюша потянул противостояние за власть. «Расскажи нам, Велеслава», усмехнулся Варлок. У них у всех были идеи на этот счет, но лучше всего в таких делах разбиралась юная княжна. В этот момент она как раз морщила лобик, что означало, что у нее в голове сейчас складывается мозаика из событий и чужих устремлений. Девушка с сомнением посмотрела на чародея, потом кинула взгляд на ивора споткнулась о взор подруги и немного раздраженно повела плечиками. «Тогда у них самих спросим?» «Можно», — согласилась Буяна, — «только Ветрогона надо будет для этого сначала поймать. А Радамила, ведьма бросила взгляд на связанного...» теперь уже обычной веревкой, а не магией княжича. Чтобы он заговорил, придется пытать. Тут она прикинулась злобной ведьмой и продолжила. мне это запросто, конечно, но желательно сначала восстановить силы. Огу, и мне тоже, поддержал игру варлок, обнимая жену и поглаживая ветерок, приютившийся у нее на плече. Кто же откажется от такой замечательной возможности приласкать самый что ни на есть настоящий ветер, пусти маленький ну тогда может в зариславу отправимся а возьмем этого красавчика и поедем мысль верная поддержал княжеч отец там наверное с ума сходит слушайте надеюсь мы не всех убили хорошо бы пленных привести батюшке. там его заплечных дел мастера быстро всю правду из них вытрясут не знаю покачал варлок по моему я своих всех уложил у меня один точно должен был остаться качнул уже вновь закрепленным на макушке хвостом Ивар. «Пойду, посмотрю. Кто поймает лошадей?» Кони ворогов разбежались по лугу, но не дальше. Друзья решили все тела довести до города тоже, мало ли. Чтобы узнать правду, возможно, их придется поднять, в колдовском смысле этого слова. В некоторых случаях это было осуществимо. Правда, памятуя о прошлых нападениях, связь с которыми сейчас явно прослеживалась, На это оставалось мало надежды. Хотя, может, в этот раз вороги подготовились не так основательно. Буяна хмыкнула. Что-то в это мало верилось. Сейчас же магии хватило только на то, чтобы послать птичку волшебную к князю с вестью, что все живы-здоровы и где находятся. Пусть Владимир Мечиславович им навстречу отряд охранный вышлет. Мало ли что. «Я только одного боюсь», – начала вновь Велеслава убедившись, что внимание всех остальных обратилось к ней, продолжила. Разве не попытается Ветрогон отбить своего воспитанника? Вопрос и правда был серьезный. О нем и ведьма, и чародей, и княжеч уже давно думали, силы свои прикидывали. Проще всего было бы дождаться дружинников княжеских, да только этот лужок наверняка Ветрогону отлично известен. Не да умаю, Ивар как раз выпрямился в седле, закончив поправлять то ли стремя, то ли сапог. «Почему?» – удивилась княжна. Несмотря на все то, что с ними произошло, от привычки его поддевать на каждом слове она не избавилась. Да и избавиться ли когда-нибудь? «У него сейчас дела поважнее», – усмехнулся в своей извечной манере Ивар. «Это какие же?» – почти возмутилась Велеслава. «Думаю», – голос волхва почти смеялся. Посвист на него сильно осерчал. Не знаю уж, какие ветрогон себе пути отступа приготовил, но вряд ли ему удастся обмануть бога». «А правда, на что он рассчитывал?» Тут же загорелась вопросом княжна. «Ведь как-то он задумывал обмануть хозяина коней ветряных». «Ну, колесницу он хоть и увел, но ездить на ней не собирался. Собрал бы сил побольше, да выпустил бы этих красавцев», ответила Буяна, вертясь в седле чужого коня. «Может, на это рассчитывал?» что посвист, когда отловит их, не станет разбираться, кто там их с привязи спустил. «Я же думаю, что у него подставной какой человечек был», – высказал свое мнение Варлок, поглаживая ворона по шее. «Тот хоть и чародейский конь, а тоже устал. Потерпи, приятель, скоро отдохнешь». «Я вообще заметил, что это в характере Ветрогона – людьми жертвовать». Ведь ясно же, что все, кого сюда, на этот луг, направили, были в жертву принесены, чтобы именно здесь нас остановить. Сюда и коней ветреных, скорее всего, должны были пригнать». «А как же Радомил?» – спросил Илья. «Он же с нами был». «А что, Радомил?» – усмехнулся Варлок. «Ты подумай, что он сделал. С ним только один противник сражался, да и тот человек. А потом он хвать княжну и бежать». Наверняка он назад повернул, только когда Буяну в небе на колеснице увидал. Так, Велеслава? Ага, энергично кивнула та головой. У меня вообще сложилось впечатление, что он скакал не обыкуда, а абсолютно точно знал, куда ему ехать. Наверняка Ветрогон позаботился о том, как его воспитаннику от опасности уйти. В таком случае он быстро сообразил, что план менять нужно. Также недовольно буркнул Илья. «А кто говорил, что родомил глуп?» – пожала плечами Буяна. «Не я, точно. По мне так вообще идеально сыграно». «И все-таки, что там с Ветрогоном?» – оборвала подругу княжна. «Думаю, он сейчас в бега ударился, потому как посвисту не составит труда», – объяснил, наконец, свою мысль Ивар. «Расспросить ветра, большие и малые?» – короткий взгляд ведьме на плечо. «Что к чему?» коль уж не Буяна виновницей оказалась. Ведьма невольно смутилась. Да и мысли Буяны он прочитать смог, в душу заглянуть. Для какого бога эта проблема? И заглянул, иначе бы не отпустил тебя, девица-красавица. А коли так, то и образ виновника главного увидел там. Так что не завидую сейчас Ветрогону. С необычайно довольной улыбкой закончил речь Волхву. Колдунья невольно сжалась, вспомнив последнее мгновение своего приключения. «А может, он все-таки попытается?» — гнула свою линию княжна. «Вот поэтому мы и будем осторожны», — оборвал дискуссию Варлок. «Очень». «Да и сколько сил может быть у одного мага, как бы он силен ни был», — возмутилась Буяна. «Он же такими силами руководил, что страшно подумать». Не может никто быть так силен, чтобы после такого еще колодцем туда-сюда беспрестанно прыгать, да и в битву ввязываться. А вот того, что он попытается вызволить Радомила из княжьей темницы, я бы ожидала. Опасения княжны вовсе не были пусты. Сил у чародеев, да и у остальных, было совсем мало. Правда, и рассуждения ведьмы тоже не были необоснованы. Но обошлось. Добрались до Зариславы без приключений. На полпути с дружинниками, посланными им в охрану, повстречались. Оно и хорошо. Не одним ехать спокойнее. Зеленовато-бурая варева в котле булькала и закручивалась неглубокой воронкой. Буяна стояла рядом и водила над ним посохом. Глаза ее горели жгучим чародейским огнем. Комната наполнялась волшебством, а терем – странным, одуряющим ароматом трав и жара. Кручу-верчу, увидеть хочу. Наконец-то ведьма занималась любимым делом. Наконец-то кончились разговоры в княжеском тереме. Наконец-то все было ясно и понятно. Кручу-верчу, увидеть хочу. Как песень как журчание воды, как зов ветра. Да, в этом деле ветра сыграли немалую роль усмехнулась про себя Буяна. В ее памяти всплыла полное счастье улыбка князя, когда он увидел детей своих в полном здравии. Улыбались и дружинники, и горожане, и стража на воротах, и все-все, кто встретился им на пути. Весть о том, что их любимую княжну похитили неизвестные вороги, разлетелась по городу мгновенно, и люди совершенно искренне взывали к богам, прося вернуть их умницу и красавицу. Да, Велеславу любили и уважали в Зариславе. Так что въезд в город походил более на праздничное шествие, когда его участников забрасывали цветами и встречали приветственными криками. В воздух летели шапки, а вокруг были только радостные глаза и счастливые лица. В одно мгновение сложились легенды и истории о том, как Велеславу Владимировну спасли отважные чародеи, Волхв и брат, княжич их любимый. Впрочем, Ивара тут же нарекли женихом княжны. Хотя по этому поводу еще шли споры. Волхвы все-таки. Надо сказать, Ивар мгновенно стал любимцем толпы. Буяна даже подумала, что на это тоже заговорщики рассчитывали. Только на месте волхва должен был быть родомил Если по поводу хвостатого чуда люди еще сомневались, может это просто долг службы, то если бы Велиславу спас белоградский княжич, Молва бы их тут же повенчала, а с учетом того, что тот еще и выглядит очень даже героически. Да, точный расчет. Однако сейчас Радомила, связанного по рукам и ногам, везли в окружении дружинников, и друзья свита его ждали своего господина в темнице Владимира Мечиславовича. Когда процессия въехала в ворота княжьего терема, началось второе представление. Владимир обнимал, целовал детей, а заодно и всех участвовавших в спасении. Мила нависла на любимом своем Илюшеньке. Даже невозмутимый Белозор положил руку на плечо нового своего помощника и сжал его. А ведьму и вовсе обнял, что за ним сроду не водилось. Видать уж не чаял живой встретить. Потом мамки, няньки, сестры младшие, прочие домочадцы до героев дорвались. Короче, бедлам он и есть бедлам. а вот потом пришлось куда тяжелее надо было правду истину установить родомил отказывался от вины возмущался что его оклеветали грозил батюшкиным гневом трудно с ним было привык врать ужом изворачиваться черноглазый княжич. а вот друзья его много чего рассказали даже пытать не пришлось да и последний оставшийся в живых ворог из тех кто преследовал княжну с волхвом тоже молчать не стал Особенно, когда ему детально объяснили, что спасать его никто не собирался, а просто как разменную монету использовали. Их сотоварищи оставили княжну охранять. Волхва, к слову говоря, Радомиловы подельники случайно прихватили с собой. Он увидел, как девушку похищают, бросился ей на помощь, а кто-то из тех лихих умельцев, что это дело проворачивал, участвовал и в похищении Белозора не так давно, знал, что лучше не убивать, так как проблем потом не оберешься, и как справляться тоже знал. А вот что с ним делать после, никто не думал, и никого из тех, кто мог приказ отдать по этому поводу, рядом не оказалось. Вот и прихватили с собой, ударили по голове. Кто ж знал, что она у него такая крепкая окажется? Да вот задача сбежали пленники. Правда, человек, что им приказы отдавал, из свиты родомила. Спокойно к этому отнесся. Сказал, что может и к лучшему, так как слишком уж быстро шли варлок со спутниками по следу. Его нарочно оставили заметным, но быстро исчезающим, чтобы, и не приведи боги, не дать спасателям побольше народу с собой захватить. Точный расчет получился. Только втроём те отправились в путь нелегкий. Если бы стали ждать, пока к ним охрана, дружинники присоединятся, то след бы исчез. И ищи, свищи потом на просторах земли Красную Девицу. Так вот, шли они слишком быстро по этому следу. Хоть и было там ловушек и обманок всяких понаставлено, а все равно велика была сила Варлока. Как ни петлял, след ложный могло не хватить Ветрагону времени, заклятие его как должно завершить. Поэтому побег волхва и княжны как нельзя кстати пришелся. Быстро их путь подправили, окружив отрядами ловчими с трех сторон, как дичь, загоняя в нужное место, где должны были беглецы со спасателями своими столкнуться. Хитрицы эти выбрали место, наиболее подходящее для их целей. И сделано это было заранее. Подготовка вообще была хороша. Много всяких случайностей предусмотрели, много разных вариантов продумали. Лужок этот изначально для других целей предназначался, но потом решили вот так использовать. А чтобы там задержать Варлока и Княжича, отделить от них Радомила, отправили туда отряд приспешников своих, каких не жалко. Кстати, то, что среди них оказались чужаки из Нижнего мира, без слов указывало на то, что и к предыдущей заварушке Ветрогон руку приложил. Нетрудно было догадаться, что приказ был напасть и боем удерживать, А белоградского княжича, не дай боги, не убивать, но видимость борьбы соблюдать. Даже мага не пожалели. Впрочем, Ветрогон всегда с изрядной долей презрения относился к тем, кто наделен силой меньшей, чем он. Если не магом он другую роль отводил в своих планах, то чародеям и ведьмам только подчинение ему. Ведь трудно подумать, что он стал бы делиться властью, коли смог бы ее получить. Уготовил. А дальше... Даже Буяна заинтересовалась, будто сказку кто дивную рассказывает. Никаких заморских сказителей не надо. А дальше у княжны аж глаза блестели, будто не о заговоре чуть ее и ее друзей не непогубившим рассказывала, а хвасталась чем. Дальше совсем все просто. Радомил первым освобождается от врагов, подхватывает меня на руки и уносится, что и силу коня, вместо заранее оговоренная Варлок же с Ильей и Волхвом сражаются на том заветном лужке, а именно сюда устремляются кони ветреные. Интересно, а как он их именно туда направил бы? А вот от разговоров о магии уже у ведьмы очи зеленые загораются. Лихослав давно уже думал об этом. Тут разное могло быть. То ли ими кто-то должен управлять, то ли как-то просчитали злодеи их бег. Ведь особую силу все, кто был на том лужке, почуяли. Может, для скакунов посвиста именно такая была бы более всего желанна? Кто знает теперь, пожалуй, плечами Велеслава, явно недовольная, что ее прервали на болтовню о колдовстве каком-то. Это надо у Ветрогона спрашивать, а где его искать? Многие бы это хотели знать, усмехается Ивар. Так и прервался бы путь и княжича, и чародея силы великой, Ну и волхвада до кучи, чтобы неповадно было на княжну заглядываться. Одним ударом кучу зайцев, и у князя нет более сына, и соперников у Радомила. Чародея, который Ветрогону с воспитанником все прошлое дело перепортил, ведьма его будет горем убитая, не до дел государственных ей будет. Радомил же по плану должен был отвезти княжну в Зариславу, отцу дочь любимую отдать. А какая девушка устоит перед таким? Да князь сам рад будет столь достойному молодцу отдать дочь в жены. А как стал бы Радомил мужем столь завидной невесты, можно уже и о княжеском престоле задуматься. Долго ли яда в еду подсыпать или еще какую гадость учудить? Да и потом, с дружиной Зариславы, поддержкой Ветрогона можно и на Белоград отправиться. Пусть не войной сначала, но кто знает. Союзников, которые недовольны политикой Стольного Града, Если надо, много можно найти, равно как и тех, кто в самом городе согласится новому князю присягнуть. Ветрогон же при своем князе тоже целей своих добьется. Не нравится ему уж больно совет чародейский в том виде, в каком он сейчас существует. Считает маг, что не так должно теми, кто силой обладает, править. В узде их нужно держать, свободы особой не давать. Коли стал бы Радамил князем... Ах, сколько заманчивых перспектив тут открылось бы. Буяну немного смущала сложность плана сего. Да только посмеялись над ее вопросами князь и Велеслава. «Другой план у подлецов этих уже провалился», объяснял Владимир ведьме, явно довольный, что и ему любимая дочь поговорить дала. Не хотелось бы им повторения подобного, действовать наверняка хотели. А для этого надо было, перехватила вновь княжна нить беседы, Лихослава с Ильей убирать как-то, а как до них добраться? Особенно, если учесть, что мы тоже не лыком шиты, не смог удержаться и чародей. К таким просто залетных убийц не подошлешь. А своих людей, которые могли бы нож в спину воткнуть, то бишь рядом оказаться, близко. В Зариславе после предыдущего разгрома почти не осталось. Князю разговор про предателей явно неприятен был. А вот выманить куда-то... Эх, хорошо, что Велеслава все-таки княжна, а не преступница. А то взвыл бы разбойный приказ, пытаясь ее поймать. Устроить засаду можно, хоть не дает полной гарантии. Слишком велика вероятность, что эта парочка выживет. А довольно частые нападения на одних и тех же людей, Лихослав нахмурился от чего-то, заставили бы всех насторожиться. А зачем это заговорщикам? Триумфально закончила княжна. Лучше нанести один мощный удар, отразить который нельзя. Да, действительно, нельзя. Никак. А для этого надо подсунуть им приманку. Ивар задумчиво теребил хвост светлых волос, перед которой они не устоят. «Идеальный план, и отлично исполненный!» И все кивнули, а Буяна поежилась. «Клешему такие идеалы!» «И ведь никак не докажешь», — продолжала восхищаться Велеслава, «что руку к нему приложили ветрагон и Радомил. Ураган, гнев богов — вот что это! Да еще и чудово чаще рядом! Мало ли что там творится! А если и понятно станет, что кони ветреные потоптались, так и что?» «Да, ветрогон с ветрами хорошо общается. Жалко, что его там не оказалось. Может, и смог бы гнев скакунов отвезти, а может и нет. С богами же не поспоришь». Вот только всю малину ветрогону ведьма испортила. Прокралась да угнала коней у конокрада. «Хотела бы я посмотреть на рожу ветрогона», Велеслава явно смаковала этот момент, когда он понял, что коней кто-то уводит. Все представили оное зрелище и долго еще смеялись. Посмеяться и правда было приятно, особенно с учетом, что потом начиналась работа куда более тяжелая, чем замысел злодейский разгадать. Чтобы наветом все это не выглядело, надо было найти какие-то подтверждения. Пока у них были только слова подручных родомила до да то, что Буяна видела. Люди, убитые в бою, не поднялись, не отозвались на колдовскую силу явно тем же зельем, что и раньше были перед битвой напоены. Обыскали дьяки разбойного приказа о покое княжича и ветрогона и нашли весьма интересные вещицы. Несколько перстеньков, хорошо известных князю и его людям, именно такие были на людях одурманенных. Вот еще одна ниточка между тем заговором и этим. Также отправили дружинников на поиски тех, кто охранял ветрогона в лесу и кто составлял третий отряд, преследовавший ивора и Велеславу. К княжьим воинам лесные следопыты с удовольствием при Великим присоединились. ведьми и тут нашлась работа, она место указала и с Лешим о помощи договорилась. Из охраны мага смогли поймать только двоих, остальным удалось убежать. Куда ветрогон делся, никто не знал. Колодцем ушел, о них не позаботившись. А вот отряд преследователей попался полностью. Даже стычка случилась между ним и княжескими дружинниками. Правда, Владимир и это предусмотрел. У его воинов был очень хороший перевес в числе, так что драка не затянулась, сдались заговорщики. Ведь Рагона же так и не нашли.